Москва 70-х годов прошлого столетия. Скромно обставленная комната в квартире Глумова. Простой письменный стол, этажерка с книгами, диван. За окном, освещенные ярким летним солнцем крыши московских домов, купола церквей. О чем-то споре в комнату входит Егор Дмитриевич Глумов, тщательно одетый белокурый молодой человек, и его мать, Глафира Климовна, маленькая старушка в простеньком коричневом платье с белым воротником. Ну вот еще очень нужно идти на пролом, да и кончено дело. Делайте, что вам говорят, и не рассуждайте. Зачем ты заставляешь меня писать эти письма? Право мне тяжело. Пишите, пишите. Да что толку там? -то? Ведь за тебя не отдадут. У Турусиной 1200 приданого родство, знакомство. Ведь она княжеская невеста или генеральская. И за Курчаева не отдадут. За что же я взвожу на него, на бедного, разные клеветы и небывальщины? Кого вам больше жаль, меня или гусара Курчаева? На что ему деньги? Он всё равно их карты проиграет. А ещё хнычете, я носила тебя под сердцем. Да, если бы польза была. Уж это моё дело. Ну, имеешь ли ты хоть какую-нибудь надежду? Имею. Маменька, вы знаете меня. Я умён, зол и завистлив. Весь в вас. Да. Что я делал до сих пор? Я только злился, дописал эпиграммы на всю Москву, а сам баклуши бил. Нет, довольно. Над глупыми людьми не надо смеяться. Надо уметь только пользоваться их слабостями. Конечно, здесь карьеру не составишь. Карьеру составляют и дело делают в Петербурге. А здесь только говорят... Но и здесь можно добиться теплого места и богатой невесты. С меня и довольно Чем в люди выходят? Не все делами. Чаще разговором. Мы в Москве любим поговорить. И чтобы в этой обширной говорильне я не имел успеха, не может быть. Я сумею подделся и к тузам, и найду себе покровительство. Вот вы увидите. Глупо их раздражать. Им надо льстить. Грубо, беспардонно, вот и весь секрет успеха. Я начну с кружка Турусиной, выжму из него все, что нужно, а потом заберусь и повыше. Ну, падите, пишите, мы еще с вами потолкуем. Ну, помоги тебе, Бог, помоги. Глафира Климовна вышла. Глумов сел за письменный стол и стал просматривать бумаги. Эпиграммы в сторону. Этот род поэзии, кроме вреда, «Ничего не приносит автору. Примемся за панигирики. А всю желчь, которая будет накипать в душе, я буду сбывать в этот дневник. А на устах останется один только мед. Один в ночной тиши я буду вести летопись людской пошлости». Эта рупес не предзначается для публики. Я один буду, и автором, и читателем. Разве со временем, когда укреплюсь на прочном фундаменте, сделаю из нее извлечение? В комнате появился Курчаев, молодой красивый гусар. За ним, развязно играя толстой тростью, входит голутвин Человек неопределённого возраста, одетый в потрёпанный плащ-крылатку и помятую широкополую шляпу. Глумов быстро прячет тетрадь. Бонжур! Очень рад. Чему обязан? Мы за делом. Вот, рекомендую. Да я его знаю давно. Что вы мне его рекомендуете? А то он мне во что-то не нравится даст. Ну, это как вам угодно. Вы, верно, господа, порядочно позавтракали? Малым делом. То-то оно и видно. У меня, господа, времени свободного немного. В чём дело? Э, нет ли у вас стихов? Каких стихов? Вы, верно, не туда зашли? Не туда. Подсев к письменному столу, Курчаев принялся что-то рисовать. Не марайте, пожалуйста, бумагу. Нам эпиграмм нужно. И я знаю, что у вас есть. Никаких нет. Ну, полного. Все знают, у вас на весь город написано. Он, он хочет быть сотрудником в юмористических газетах. Вот как? Вы писали прежде? Писал. Что? Всё. Романы, повести... Драмы, комедии. Ну и что же? Ну и не печатают нигде, ни за что. Сколько не просила и даром не хотят. Ну, хочу за скандальчики приняться. Опять не напечатают? Попытаюсь. Да ведь опасно. Опасно? А что, прибьют? Пожалуй. Да говорят, что в других местах бьют, а у нас что-то не слыхать. Так пишите. А с кого мне писать? Ведь я же никого не знаю. У вас, говорят, дневник какой-то есть, где вы всех по косточке разобрали. Ну вот, и давайте, давайте его сюда. Ну да, как бы не дать. А уж мы бы их распечатали. И дневника никакого у меня нет. Разговаривайте. Видели его у вас? Ишь, как прикидывается, это же наш брат Исакий. Не брат я ваш и не Исакий. А какие бы бы деньги за него взяли? Да в самом деле, ему деньги нужны. Будет, говорить на чужой счёт пить. Трудиться хочу. Это он называет трудиться. Скажите, пожалуйста. Слышу, слышу. Материалов нет. Ну вот, видите, у него материалов нет. Дайте материал, пусть его трудится. Да не марайте же бумагу. Ну вот ещё, что за важность. Каких-то петухов тут рисуешь. <arcana> Ошибаетесь. Это не петух, а мой уважаемый дядюшка, Нил Федосеевич Мамаев. Вот. О, и похоже. И хохол, похож А интересная он личность, ну, для меня, например. Очень интересная. Во-первых, он считает себя всех умнее и всех учит. <с Tuskegee> Его хлебом не кормить, только приди совет попросить. Ну вот, подпишите под петухом-то. Да? «Новейший самоучитель». Да и пошлём напечатать. Нет, не надо. Всё-таки дядя. Глумов незаметно прячет рисунок. А ещё какие художества за ним водятся? Много. Третий год квартиру ищет. Ему и не нужна квартира. А он просто ездит разговаривать. Всё как будто дело делает. Выйдет с утра, квартир 10 осмотрит, поговорит с хозяевами, с дворниками, Потом поедет по лавкам, пробовать икру, балык. Там рассядется, в рассуждении пустится. Купцы не знают, как выжать его из лавки. А он доволен. Всё-таки утро у него не пропало даром. Да, вот ещё. Я и забыл сказать. Тётка вас влюблена, как кошка. Каким же это образом? В театре видел Все глаза проглядела. Шею было свернул Всё меня спрашивала, кто такой. Вы этим не шутите. Я не шучу. Вы всем шутите. Ну, как хотите. Я бы на вашем месте. Так вы стихов не дадите? Нет. Что с ним разговаривать? Ну, поедем обедать? Ну, поедем. Ну, прощайте. Зачем вы его с собой возить Умных людей люблю. Нашли умного человека. А нас и эти хороши. Настоящие-то умные люди. С какой стати станут знакомиться с нами? Ну, смотрите. Маменька, маменька... Глумов вынул рисунок. Вот, поглядите, вот с кем мне нужно сойтись прежде всего. Кто это? Наш дальний родственник, мой дядюшка, Нил Федосеевич мамаев А кто рисовал? Всё тот же гусар, племяннички его Курчаев. Эту картинку надо убрать на всякий случай. Вся беда в том, что Мамаев не любит родственников. У него человек 30 племянников. Из них он выбирает одного и в пользу его завещания пишет, а другие уж и не показывайся. Надоест любимец, он его прогонит, возьмет другого и сейчас же завещание перепишет. Вот теперь у него в милости этот Курчаев. Вудка бы тебе, Жорж. Трудно, но попробую, ведь он даже не подозревает о моём существовании. А хорошо бы сойтись. Во-первых, наследство, а потом ведь отличный дом, ведь большое знакомство, ведь связи. Да, вот ещё обстоятельства. Я понравился тётке клеопатре Львовне, она меня где-то видела. в это на всякий случай запомните... Сблизиться с Мамаевым для меня первое дело. Первый шаг на моем поприще. Дядя познакомит меня с Крутицким, с Городулиным. Во-первых, это люди со влиянием. Во-вторых, близкие знакомые Турусиной. Мне бы только войти к ней в дом, а уж я женюсь непременно. Так, сынок, так да первый первой этажа самый трудный. Успокойтесь, он уже сделан. Мамаев будет здесь. Как же это случилось? Тут ничего не случилось. Всё было рассчитано вперёд. Мамаев любит смать квартиры. Вот на эту удочку мы его и поймали. В комнату входит выездной лакей Мамаева. Он в зелёной ливреи и цилиндре. Я привёз Нил Федосеевича. Нил, прекрасно. Получай. Получай. Веди его сюда. Да не пожалуй рассердится. Я сказал, что квартира хорошая. Да ничего, я беру ответственность на себя. Иди. Маменька, ступайте к себе. Ну, ступайте. Ну, ступайте, я вам говорю. Будет нужно, я вас кликну. Глумов торопливо садится за письменный стол и делает вид, что работает. Лакей застывает у дверей. В комнату медленно и важно входит Нил Федосеевич Мамаев, тучный пожилой господин. На его полном лице с двойным подбородком и большими бакенбардами застыли самодовольство и глупость. Не удостаивая Глумова своим вниманием, Мамаев осмотрел кабинет, заглянул в соседние комнаты. Эта квартира холостая? Холостая. Она не дурна, но холостая. Куда ты меня, брать завел? Не угодно ли присесть? Благодарю. Куда ты меня завёл? Я тебя спрашиваю. виноват Если ты, значит, не знаешь, какая мне нужна квартира, ты должен сообразить, что я статский советник, что жена моя, твоя барыня, женщина со вкусом, любит жить открыто, нужна гостиная, да не одна. Где гостиная? Где гостиная, я, я, я тебя спрашиваю. Виноватся. Где гость? Вы меня извините. Ничего, -с, вы мне не мешаете. Ты видишь, он чак сидит, пишет. Может, мы, мы ему мешаем. Он, конечно, не скажет по деликатности. А все ты, дурак, виноват. Не броните его, не он виноват, а я. Когда он тут на лестнице спрашивал квартиру, я указал на эту и сказал, что очень хороша. Я не знал, что вы семейный человек. Вы хозяин этой квартиры? Я. А зачем же вы её сдаёте? Непосредственно. А зачем нанимали к непосредствам? Кто вас неволил? Что вас за вор, тянули? В шею толкали? На нема, на нема, да. А теперь вот, чай в должишках запутались. На цугунь дертян. Нет, что вы поняли. Ну, конечно, конечно, конечно. Из большой квартиры придётся... В одной комнате жить. Что, приятно это будет? Нет, я хочу ещё больше нанять. Как как как так больше? На этой жизни средств нет, а нанимает больше. Какой же у вас резон? Никакого резона. По глупости. По глупости. Что за вздор? Какой же вздор? Я глуп. Г глуп? Вот это странно. Так как же так глуп? Очень просто. Ума недостаточно. Разве этого не бывает? Очень часто. Нет, это, однако, очень интересно. Сам про себя человек говорит, что он глуп. А что ж мне дожидаться, когда другие скажут? Разве не всё равно? Ведь уж не скроешь. Да, конечно. И этот недостаток скрыть довольно трудно. Я и не скрываю. — Жалею. — Покорнейше вас благодарю. — Учить вас должно быть некому. — Да, некому. — ведь есть учителя-то. Умные есть учителя Да плохо их слушают. Нынче время такое. Ну, уж от старых и требовать нечего. Всякое и думает, колись старт и умён. А если мальчишки не слушаются, чего ждать от них потом? Вот я вам расскажу случай. Гимназист недавно бежит чуть не бегом из гимназии. Я его остановил, хотел ему в шутку по учению прочесть. В гимназии ты, мол, тихо, а из гимназии домой бегом. А надо, милый, наоборот. Другой бы благодарен был, что для него щенка солидные особо на улице останавливаются Да ещё ручку... Поцеловал бы. А он что? Воспитание нынче, знаете да. Нам, говорит, в гемназии наставления-то надоели. А коли вы любите учить, так наймите к нам в надзирателе. А теперь я есть хочу. Пустите. Это, это мальчишка-то, а? Мне это... На дурной дороге, мальчик, жаль. А куда ведут дурные-то дороги? Знаете? Знаю. А чего она че прислуга нехороша? а то что не слушается, от того, что свободно от обязанности выслушивать поучение. Прежде бывало, я у своих подлинных во всякую малость уходил. Всех получал всех. От мала до велика. Бывало, сам в высшей сферы мышления заберешься. А теперь он стоит перед тобой, Но постепенно до чувствует, доходит. Одними вздохами он у меня истомит. И и ему на пользу, и мне благородные занятия А нынче после всего этого... Вы, вы понимаете, после чего? Понимаю, Но... понимаю. Значит, поди вот прислугать, попробуй. Раз метафизику, простёшь, он идёт за расчётом. Что, говорит, за наказание? Да-да-да, что, говорит, за наказание? Безнравственность. Я ведь не строгий человек. Я всё больше словами. У купцов вот обыкновение глупое. Там как наставление сейчас за волосы И при всяком слове и качает, и качай Это, говорит, крепче, понятнее. А что хорошего? А я всё словами. И то нынче не, не нравится. Да, с, после всего этого, я думаю, вам неприятно. А, не говорите мне, пожалуйста, об этом я вас прошу Как тогда меня кольнуло насквозь вот в это место, так это... до сих пор словно кол какой-то. Вот в это место? Повыше. Вот здесь? Повыше, говорю я вам. Извините, пожалуйста, вы не сердитесь, я вам сказал, что я глуп. Да, да, так вы глупы, да. Э, э, это это Положен, тут нет ничего дурного. Но если у вас есть пожилые, опытные родственники или знакомые, например... То-то и беда, что никого нет. Есть мать... Да она ещё глупее меня. Да, ваше положение действительно дурно. Мне жаль вас, молодой человек. Есть, говорят, ещё дядя, да всё равно, что его нет. Отчего? Он меня не знает, а я с ним и знакомиться не желаю. «Вот уж за это я и не похвалю, молодой человек. Да вот ты не похвалю». «Да помилуйте, будь он бедный человек, так я бы, кажется, готов у него руки целовать. А он человек богатый. К нему придешь за советом, а он подумает, что за деньгами. Ведь как ему растолкуешь, что мне от него ни гроша не надобно, что я только совета жажду. Жажду, потому что чувствую свою глупость». А он, говорят, человек умный. Я бы готов целые дни и ночи его слушать. А вы совсем не так глупы, как говорите. Временем это на меня просветление находит. Вдруг как будто что-то прояснится. А потом и опять. Больше счастья, я совсем не понимаю, что делаю. Вот тут-то мне совет и нужен. А кто вас дядя? дядя? Да чуть ли я и фамилию-то его не забыл. Мо-нет. Мо-нет. Мамаев, кажется, Нил Федосеевич. хо А вы кто? Глумов. Дмитрий Глумова сын? Так точно -с. Ну, так этот Мамаев-то... Это я... Ах, какое счастье! Дядюшка, позвольте у вас ручку поцеловать. Впрочем, дядюшка, вы не извольте беспокоиться. Я слышал, что вы не любите родственников. Мы можем быть так же далеки, как и прежде. Я не посмею к вам явиться без вашего приказания. С меня довольны и того, что я вас видел и насладился беседой умного человека. Э -э, ты заходи, когда тебе нужно о чем-нибудь посоветоваться. Да когда нужно? Мне постоянно нужно, каждую минуту нужно. Я чувствую, что я погиб без руководителя. Ну, вот, э, заходи сегодня вечером. вот Покорно вас благодарю. Позвольте уж мне представить вам мою старуху. Она э, недалекая, но э, добрая, очень добрая женщина. Ну, что ж, пожалуй, пожалуй. Маменька! Маменька! Маменька, Счастливый случай привёл к нам дядюшку Нила Федосеевича, которого вы так желали видеть. Да, батюшка-братец, давно жил а вы вот родных и знать-то не хотите. Ну, довольно, маменька, довольно. Дядюшка имеет на то свои причины. Да ведь родня, родня, родня. <свят> Позвольте, батюшка-братец, поглядеть на вас, Жорж. А ведь не похож. Волните, маменька, перестаньте. Да, да что перестаньте? Ну, не похож, ну, совсем не похож. Что там шепчетесь? На кого я там не похож? Я сам на себя по похож. Очень нужно толковать пустяки. Уж кали начали-то говорить. <связь> Нет, это я говорю, что портрет на вас не похож. Какой портрет? Откуда у вас портрет? Вот видите, у нас бывает иногда Егор Васильевич Курчаев. Он, кажется, вам родственник тоже доводится. Такой отличный, веселый малый. Да-да-да. Ну, так что же? Ну. Он все вас рисует, да. Ну, покажи, Жор. Да я, правда, не знаю, куда я его делал. Да ну, поищи хорошенько. Еще он давича был. Ну, помнишь, с ним было? Да как их называют... Вот что критики стихами пишут. Курчаев говорит, я тебе дядю буду рисовать, а ты подпись подписывай. Я ведь слышала, что они говорили, ты слышала. Покажи мне бодрит, покажи сейчас. Глумов передаёт карикатуру. Никогда, маменька, не нужно говорить таких вещей, которые другому могут вред сделать. Вот-вот-вот, учи, учи, мать-то лицемерию, не слушай, сестра, живи по простоте. По простоте лучше. О -о -о. Ой, да молодец, племянничек. брось дядюшка, не похоже совсем. И подпись к вам не подходит. Новейший самоучитель. Ну, похоже, да, но похоже. И подпись подходит. Ну, да уж это дело мое. Ты на меня карикан... Рисовать не будешь? Анилайте, за кого вы меня принимаете? Так вот что, ты непременно приходи уже вечером. Да и, и вы, пожалуй Ну, я-то уж, пожалуй, и надоел своими глупостями. Глумов уходит проводить Мамаева. каш Все дело-то улаживается, а много еще труда Жоржу будет. Ах, как трудно и хлопотно в люди выходить. Маменька, манефа идет. Будьте к ней внимательнее, да не только внимательнее, а подобострастнее, как только можете. Уж унижаться перед всякой бабой. Ну да, вы барствовать-то любите, а кто вам даёт средства на то? Каба не мой ум, да не моя оборотливость, так вы чуть не померу миру ходили. Так помогайте же мне, ну помогайте, я вам говорю. Помога. Глумов убегает в переднюю и возвращается с манефой, известной в Москве гадалкой и прорицательницей, дородной краснолицей бабой в монашеском одеянии. Убегай от суеты, убегай. Убегаю, убегаю. Не будь коростолюбив. Не знаю греха сего. Манефа садится в услужливо подвинутое кресло. Глафира Климовна часто кланяется, кружится вокруг гостей, не зная, чем угодить ей. Летала, летала, да к вам попала. Милости просим. Была в неком благочестивом доме. Дали десять рублей на милостыню. Моими руками творят милостыню. Святыми-то руками доходчиви, ничем грешными. Примите пятнадцать рублей от раба Егория. Благодающим. Не забывайте в молитвах. В оном благочестивом доме пила чай да кофе. Пожалуйте, матушка, пожалуй у меня всё готово, всё. Глумов и Галафира Климовна, взяв под руки манефу, поднимают её с кресла и провожают в соседнюю комнату. Довозвесельцо да его здоруюца Вернувшись, Глумов снова садится к письменному столу. Так, надо записать в дневнике. Человеку Мамаева 3 рубля. Манефе 15 рублей. Да уж, кстати, и весь разговор с дядей. В комнату вбегает взволнованный Курчаев. Послушайте-ка, был дядя здесь? Был. Ничего он не говорил про меня. С какой стати? Он даже едва ли знает, где он был. Он приезжал по своему обыкновению квартиры смотреть. Это интрига. Это адская интрига. Я слушаю. Продолжайте. Представьте себе. Дядя встретил меня на дороге и... и... что? И не велел мне показываться ему на глаза. Представляете? Представляю. Приезжаю к Турусиной, не принимают. Высылают какую-то шлюху-приживалку, сказать, что принять не могут. Слышите? Слышу. Объясните мне, что это значит? А по какому праву вы требуете от меня объяснение? Ну, хоть потому, что вы человек умный, больше меня понимаете. А извольте, извольте. Оглянитесь на себя, какую вы жизнь ведете. Какую? Все ведут такой А что же, виноват только я один? Но нельзя же за этого лишать человека состояния, отнимать невесту, отказывать в уважении. Фени? Какое у вас знакомство? Например, <связывающие> этот голутвин <связывающие> Ну, что Галутвин? <связывающие> да вы знаете, что такие люди язва, что не на все способны? Вот вам и объяснение. И зачем вы, привели ко мне? Я на знакомстве очень осторожен, я берегу себя, и поэтому я прошу вас больше не посещать меня. О, что, вы с ума сошли? Дядюшка вас удалил от себя, а я желаю этому во всех отношениях достойному человеку подражать во всём. Теперь я, кажется, начинаю понимать. Тем лучше для вас. Послушайте-ка вы, миленький, это уж не выли? Если мои подозрения оправдаются, так берегитесь. Такие вещи даром не проходят. У меня того. Вы берегитесь. Буду беречься, когда будет нужно. А теперь пока серьезной опасности не вижу. Прощайте. Прощайте. Дядя его прогнал. Первый шаг сделан.